Годами Мэгги оставалась единственным органическим человеком на планете Е, звезды 61 Девы и, возможно, во всей Вселенной. Машины построили для нее специальный дом, огражденный от жары, яда и непрекращающегося шума планеты. И Мэгги целыми днями просматривала архивы морской пены, аналы долгого, навсегда ушедшего прошлого человечества. По большому счету машины оставили ее в покое. В один день маленькая машина, около полуметра высотой, пришла в ее дом и нерешительно подошла к Мэгги, всем своим видом напоминая щенка. «Ты кто?» – спросила Мэгги. «Я твоя внучка», – сказала маленькая машина. «Итак Бобби все-таки решил завести ребенка», – сказала Мэгги. «Долго же он к этому шел?» «Я 5 миллионов 32 тысячи 322-й ребенок моего родителя». Мэгги стало плохо. Вскоре после трансформации в машину, Бобби решил пройти весь путь до конца и присоединиться к сингулярности. Они долго не говорили друг с другом. «Как тебя зовут?» «У меня нет имени в том смысле, как понимаешь его ты. Если хочешь, называй меня Афиной». «Почему?» «Это имя из истории, которую мой родитель рассказывал мне в моем младенчестве». Мэгги уже не так строго смотрела на маленькую машину. «Сколько тебе лет?» «Трудно ответить на этот вопрос», — ответила Афина. «Мы рождаемся виртуальными, поэтому каждая секунда нашего существования в сингулярности состоит из триллионов вычислительных циклов. В этом состоянии у меня возникает больше мыслей в секунду, чем у тебя за всю твою жизнь». Мэгги посмотрела на свою внучку, миниатюрного механического центавра, только что сделанное блестящее существо, которая однако, было старше и мудрее ее по большинству показателей. «Зачем ты устроила этот маскарад? Чтобы я думала о тебе, как о ребенке?» «Потому что я хочу послушать твои истории», – ответила Афина, – «древние легенды». «Они все еще юные», – подумала Мэгги, – «каждый раз что-то новое. Почему старики не могут снова стать молодыми?» Так Мэгги тоже решила загрузиться во всеобщую сеть – чтобы быть со своей семьей. В начале начал мир был громадной пустотой, иссеченной ледяными реками, полными яда. Яд стекался, твердел и стал, наконец, имером, первым гигантом и аудумлой, гигантской ледяной коровой. Имер питался молоком аудумлы и рос сильным. Конечно, ты никогда не видела коровы. Это такое существо, которое дает молоко, А молоко, ты пила бы его, будь ты. Скажем так, это почти так, как ты потребляешь электричество. Сначала, когда ты совсем маленькая понемногу, а потом, когда растешь все больше и больше, чтобы набираться сил. И мир все рос и рос, пока, наконец, три бога, его брата Вильеве Ви и Один, не убили его. Из его трупа боги создали мир. Его кровь стала теплым соленым морем, Его плоть жирной плодородной землей, его кости твердыми горами, о которые ломается плух, а его волосы шумящими темными лесами. Из его широких бровей боги создали Мидгард, мир, где живут люди. После смерти Ибера три брата бога прогуливались по побережью. Наконец они набрели на два лежавших рядом дерева. Боги смастерили из древесины две фигурки человека. Один из братьев вдохнул жизнь в деревянные фигурки, а другой дал им разум, а третий – чувство и дар речи. Так появились на свете Аск и Эмбла, первые мужчина и первая женщина. Ты скептически относишься к тому, что мужчины и женщины когда-то были сделаны из деревьев, но ты ведь сделана из металла. Почему бы не предположить, что из деревьев также можно сделать неплохие тела? Теперь я расскажу тебе, что значит их имена. Имя Аск произошло от ясеня, твердого дерева, использовавшегося ранее для добывания огня трением. Эмбла значит ольха, более мягкая древесина, которой легко воспламеняется. Вращение палочки для добывания огня до тех пор, пока щепки не загорятся, позволяло людям, рассказывавшим эту историю, Проводить аналогию с сексом, и, может, именно об этом они на самом деле и хотели рассказать. «Когда-то давным-давно твои предки устроили бы грандиозный скандал, если бы узнали, что я так открыто говорю с тобой о сексе. Это слово все еще является для тебя тайной, но нет уже того орела, который когда-то его окружал. Еще до того, как мы научились жить вечно». «Секс и дети были нашим самым серьезным приближением к бессмертию». Подобно процветающему улью, сингулярность начала отправлять непрерывные потоки колонистов вдаль от планеты Е звезды 61 Девы. Однажды Афина пришла к Мэгги и сказала, что готова материализоваться и получить в управление собственную колонию. От одной мысли, что она больше не увидит Афину, Мэгги стала одиноко и пусто. И так любить оказалось возможным даже в виде машины. «Почему бы мне не отправиться с тобой?» – спросила она. «Твоим детям будет полезно сохранить связь с прошлым». И электрическая радость Афины в ответ на этот вопрос была заразительной. Сара пришла попрощаться, но Бобби так и не появился. Он не мог простить того, как она отвергла его, когда тот стал машиной. Даже бессмертные способны горевать, подумала она. И вот миллионы сознаний, облаченных в металлические формы роботизированных центавров, словно рой пчел, улетающий на поиски нового улья, поднялись в воздух, сложили свои конечности, чтобы принять форму изящных капель, и взлетели вверх. Все выше и выше летели они через едкий воздух, через малиновое небо, Освобождаясь от гравитации тяжелой планеты, входя в легкий поток солнечного ветра, сливаясь с головокружительным вращением галактики, пока, наконец, не отправились вдаль, через моря звезд. Один световой год сменялся другим, пока они летели через великую пустоту между звездами. Они пролетали планеты, которые уже были заселены более ранними колониями, Меры, которые цвели среди собственных массивов шестиугольных панелей под управлением собственных гудящих сингулярностей. Вперед и вперед летели они в поисках идеальной планеты, нового мира, который бы смогли назвать своим домом. На своем пути они собрались в рой, защищаясь от холодного космоса. Интеллект, сложности, жизнь, вычисления – все казалось таким малым и незначительным, по сравнению с великой и вечной пустотой. Они чувствовали, как притягательны далекие черные дыры, наблюдали за величественным мерцанием взрывающихся сверхновых, и они держались близко-близко друг к другу, пытаясь найти успокоение в своей общей принадлежности людскому роду. И пока они летели в полусне и полудреме, Мэгги рассказывала колонистам истории, сплетая радиоволнами скопления странников словно нитями паутины Существует столько историй о времени творения секретных и священных но лишь немногие из них были рассказаны чужакам вот одна из них в начале было небо и была земля и эта земля была плоской и безжизненной как блестящая поверхность наших тел из титанового сплава Но под землей жили и видели сны духи. Когда начался охот времени, духи вышли из своего оцепенения. Они вырвались на поверхность и сначала приняли облик животных. Эму, каалы, утконоса, динго, кенгуру, акулы. Некоторые даже приняли облик людей. Их формы не были постоянными, они могли менять их по собственному усмотрению. Они витали над землей и работали... По ее усовершенствованию равняли долины и взбивали холмы, счищали землю, чтобы сделать пустыни, рыли канавы, чтобы потекли реки. И они рождали детей, которые уже не могли менять формы. Животные, растения, люди. Эти дети были последствием времени творения, но не его порождением. Когда духи устали, они вернулись в землю, откуда пришли а дети остались на земле, очень смутно вспоминая время творения, время, которое существовало до того, как начался его ход. Но кто может сказать, что мы не сможем вернуться в то состояние, во время, когда сможем менять форму по собственному желанию, когда время перестанет иметь хоть какое-то значение. И после ее снов они проснулись в другом сне. Внезапно они остановились в пустоте космоса все еще за много световых лет до места своего назначения. Они были окружены мерцающим светом. Нет, не совсем светом. Хотя объективы, установленные на их корпуса, могли видеть значительно шире светового спектра, доступного примитивному человеческому глазу, это энергетическое поле вокруг них вибрировало на частотах гораздо выше, и гораздо ниже даже их собственных пределов. Энергетическое поле замедлялось, чтобы выровняться относительно до световых скоростей полета Мэгги и других колонистов. Уже недалеко. Мысль накатила на их сознание как волна, и все их логические элементы как будто стали вибрировать в симпатии. Мысль казалась чужой и в то же время очень знакомой. Мэгги посмотрела на Афину, которая летела рядом. «Ты это слышала?» – сказали они друг другу практически одновременно. Их мысли легко и ласково касались друг друга через радиоволны. Мэгги обратилась в пустоту своей мыслью. «Вы люди?» Пауза длилась миллиардные доли секунды, которые казались вечностью при тех скоростях, на которых они двигались. «Мы не думали так о себе уже давным-давно». И Мэгги почувствовала волны мыслей, образов, чувств, которые нахлынули на нее со всех направлений. Это ошеломило ее. За одну наносекунду она испытала радость от полета вдоль поверхности газового гиганта, незначительные шторм, на котором мог бы испепелить Землю. Она узнала, что значит плыть в хромосфере звезды, кататься на раскаленных до шлейфах и вспышках, которые поднимались отверстия, на сотни тысяч километров. Она ощутила одиночество. Вся вселенная стала общей игровой площадкой, но у тебя так и не появилось дома. Мы отправились вслед за вами и разминулись. Добро пожаловать, древние, уже недалеко. Были времена, когда мы знали множество историй о сотворении мира. Каждый континент был большим, на них жило много разных народов, и каждый рассказывал свою историю. Затем многие народы исчезли, и их истории забылись. Однако эта история не забылась. Искаженная, измененная под восприятие чужаков, тем не менее хранящая искорку правды. Вначале мир был пуст, в нем не было света, и духи жили в кромешной тьме. Первым проснулось солнце, оно превратило воду в пар, Фар поднялся в небо и обнажилась твердь земли. Другие духи – человек, леопард, журавль, лев, зебра, гну и даже гипопотам проснулись вслед за ним. Они бродили по равнинам и радостно разговаривали друг с другом. Но затем солнце закатилось, и животные вместе с человеком сидели во тьме, боясь двигаться. И только когда наступило утро, все опять... Все опять зашевелились. Но человеку не хотелось ждать каждую ночь. Однажды ночью человек изобрел огонь, чтобы иметь собственное солнце, тепло и свет, который подчинялся бы его желаниям. В ту ночь это проложила пропасть между ним и животными, отныне и навсегда. И так человек всегда стремился к свету, тому свету, который дарил ему жизнь, и к которому человек рано или поздно вернется. В ночи, собравшись вокруг костра, люди рассказывали друг другу снова и снова разные правдивые истории. Мэгги решила стать частью света. Она уже давным-давно сбросила свой корпус, свой дом, свое тело. Несколько веков назад, несколько тысячелетий, несколько миллиардов лет – Эти измерения времени больше не имели никакого значения. Став энергией, Мэгги и другие узнали, как сливаться, распространяться, мерцать и излучать. Она узнала, как витать между звездами, когда ее сознание, словно лента, проходило сквозь пространство и время. Она мчалась с одного конца галактики на другой. Однажды она проплыла сквозь энергетическую структуру, которая была Афиной. Мэгги почувствовала ребенка, как легкую дрожь, как смех. «Правда чудесно, прабабушка. Приходи как-нибудь к нам с Сарой». Но Мэгги уже не могла ответить, афина была уже очень далеко. «Мне не хватает корпуса. Это был Бобби, которого она встретила, зависшим над черной дырой. Несколько тысяч лет они вместе наблюдали за черной дырой из-за горизонта событий. «Это прекрасно», — сказал он. «Но иногда мне кажется, что прежняя оболочка была лучше». «Ты просто стареешь», — ответила она, — «как, впрочем, и я». Они коснулись друг друга, и та часть Вселенной, где они пребывали, ярко осветилась на короткое время, как при ионных бурях, которые разыгрываются во время их смеха. И они попрощались друг с другом. «Вот хорошая планета», — подумала Мэгги. Планета была маленькой, достаточно скалистой, практически полностью покрытой океаном. Она опустилась на большой остров, неподалеку от устья реки. Солнце светило над головой, достаточно теплое, так как она увидела пар, поднимавшийся с иллистых берегов. Она плавно скользила над поймой. Ил казался таким соблазнительным. Она остановилась, уплотнилась, чтобы энергетические структуры Обрели достаточную силу. Разогнав воду, она извлекла горсть жирного, плодородного ила на берег. Затем она вылепила фигурку, напоминавшую человека. Руки, упертые в бока, круглая голова с неявно выраженными впадинами и вырезами для глаз, носа, рта. Она посмотрела некоторое время на фигурку Жоана, погладила ее, затем оставила высохнуть на солнце. Оглядевшись, она увидела стебельки травы, покрытые яркими кремниевыми бусинами и черными цветами, старавшимися впитать как можно больше солнечного света. Она видела серебряные очертания, мелькающие в бурой воде, и золотые тени, парившие в темно-синем небе. Она видела огромные чешуйчатые тела, неуклюже двигавшиеся и мычащие вдали, а совсем поблизости, вверх, Взмыл огромный гейзер, и теплый туман от него украсился радугами. Она была совсем одна, не было никого, с кем можно было бы поговорить, и не с кем было поделиться всей этой красотой. Она услышала беспокойное шуршание и посмотрела туда, откуда раздавался звук, невдалеке от реки из густой чащи леса, состоявшего из деревьев с треугольными стволами, И пентагональными листьями выглядывали крохотные существа, головы которых были усыпаны глазами, похожими на алмазы. Все ближе и ближе подплывала она к этим существам. С легкостью она извлекла из них длинные цепочки определенной молекулы, инструкций для следующих поколений. Она внесла незначительные изменения и отпустила их. Существа взвизгнули и умчались прочь пытаясь понять, что за внезапные изменения только что произошли у них внутри. Она не сделала ничего выдающегося, просто небольшую коррекцию, легкий толчок в нужном направлении. Это изменение продолжит мутировать, мутации будут развиваться и дальше, через многие годы после того, как она покинет эту планету. Через несколько сотен поколений этих изменений будет достаточно, чтобы вызвать искру, которая разгорится и станет ярче, ярче, пока эти существа не захотят оставить на земле кусочек солнца для освещения тьмы, не захотят называть вещи вокруг, не начнут рассказывать друг другу истории о том, как они появились на свет. И они смогут выбирать что-то новое во Вселенной, новое прибавление к нашей семье. Но теперь нужно было возвращаться к звездам. Мэггия начала подниматься с острова. Море под ней разбивало волны о берег, и каждая волна догоняла предыдущую, подминала ее под себя и выкатывалась на берег чуть-чуть дальше. Частички морской пены всплывали, подхватывались ветром и уносились в неведомый мир».